глава 12 Скарпхедин Ульсон колеблется в оценке своего положения, однако заявляет, что он здоров и убирает с полки две специальные книги. По коридору одного из этажей управления криминальной полиции раскатился оглушительный крик: Я убил его расправился наконец с Фредриком дрюмом. Дверь кабинета старшего следователя Ульсона была приоткрыта, так что крик этот могли слышать все, кто в этот час находились на службе. Он был услышан и этажом выше, где сам начальник управления сидел за своим столом, мрачно листая первоочередные дела. Начальник поднял брови и отложил в сторону несколько папок. Он не ослышался. Кажется, в голосе Ульсона появились давно забытые нотки более светлый, покладистый. Он избавился от угнетающего его бремени? Хорошо бы. Как раз сейчас им нужен Скорбхеден Ульсон, каким он был прежде. Дел накопилась целая куча, и среди них два-три таких, что привычные дедуктивные тут не годятся. «Типичные ульсоновские дела», — говорил себе начальник управления. Он подошел к шкафу, Достал одну папку, расчистил для нее место на столе. Надпись на папке гласила «Воздоровление старшего следователя Ульсона». Начальник лично заботился о том, чтобы эта особая папка пополнялась свежими данными. В ней содержались справки врачей и психологов, докладные записки коллег, протоколы собрания, а также его собственные сугубо личные заключения. Он пробежал глазами первый лист. Скарпхеден Ульсон родился 22 марта 1941. Закончил школу с английским языком, военное училище, специализация в области средства связи, компьютеров, дешифровки языков. Экзамен на право занятия должности в юридических органах, кроме того, экзамен по нескольким классическим языкам. Полицейское училище. Увлечение Спортивное рыболовство, археология, хорошие вина и хорошая кухня, охота на куропаток и охрана среды. Женат, есть дочь. Поступил в управление в 1974 году. Вел ряд важных дел. 26 мая сего года в 04.35 отбывающий наказание за убийство Рикардо Бенедикт Хьюс врывается в квартиру Ульсона, совершив побег из тюрьмы. Зверски убивает жену и семилетнюю дочь Ульсона. Сам Ульсон ранен в бедро, однако ему удается схватить преступника. Мотив убийства – месть со стороны осужденного. Ульсону предоставляют отпуск, однако он отказывается покидать место службы. По совету психолога за ним сохраняют его кабинет, куда он и является ежедневно, однако он неадекватно воспринимает действительности и пребывает в состоянии психологической защиты. «Смотри докладную записку психолога». Этот текст был написан, датирован и подписан самим начальником управления и сопровождался коротким резюме. Перевернув несколько листов, он остановился на последней докладной записке психолога, представленной две недели назад. Ульсен Скарпхедин родился 22.03.41. Состояние без перемен. По-прежнему аккуратно является на службу, утверждая, что занят делами особой важности. Дела эти все также носят весьма экзотический характер, основной персонаж носит имя его дела, и весь антураж заимствован из областей, которыми ульсон всю жизнь особенно интересовался. Теперь в деле речь идет о похищении древней скульптуры из Национальной галереи, которому сопутствуют убийство и другие акты насилия. Правда, ульсон дает понять, что это дело – последнее, но намерен расправиться с придуманными им персонажами. Среда, которую изображает травмированный ульсон отличается жуткой жизненностью, и в его сочинениях наблюдается последовательная тенденция, позволяющая заключить, что рано или поздно он вернется к реальности. Режим, прежний, сохранение за ним его кабинета, не мешать ему в расследовании его дел, поощрять успешное их завершение. Опыт общения с подобными пациентами показывает, что, обретя выход для своих навязчивых состояний, они преодолевают психическую травму и постепенно, а иногда и вдруг, возвращаются к нормальной жизни. Лекарства – трилофон, пролангатум, перфенозин 4 плюс 4 миллиграмма. Начальник управления еще посидел, перебирая листы дела, потом вернул папку на место в шкафу. Только успел сесть, как услышал шаги за дверью. Кто-то энергично постучался. Вошел Скорбхеден ульсон Кого я вижу? ульсон это ты! Давненько не заходил. Как твоя нога? Изрядно удивленный начальник предложил Ульсену сесть на диван. Протянул ему ящичек с сигарами. Он взял одну, понюхал, кивнул, откусил кончик и задымил. — Нога! Ульсен прищурился и посмотрел на потолок, наклонив голову на бок. «Нога почти зажила. Разве ты не заметил, что я перестал хромать?» «Как же, как же, конечно, заметил. Однако долго ты с ней помучился». Начальник внимательно изучил лицо старшего следователя, и в душе его зародилась надежда. «Кажется, Скорбхедин ульсон его старый друг и лучший сотрудник, возвращается к жизни». Он попытался найти какие-то нейтральные слова, но не нашел и промолчал. «Я расправился с ними». ульсон проводил глазами всплывающие к потолку кольца дыма. Сперва отдал Дрюму свою ногу. Потом принялся за этот форсистый ресторан. Постепенно совсем прижал его. Помнишь, они называли его... Кастрюлька. А там и вовсе подвел Дрюма к пропасти. Пришлось ему капитулировать. А то этот любитель какие только загадки не брался решать. Еще у него хватило нахальства утверждать, будто он лучший в городе дегустатор вин. Хвастался своими соусами, а сам ни черта в них не смыслил. Он получил по заслугам. «Вот как?» «Ага». Начальник управления опустил задумчивый взгляд. «Ну, Артур, у меня к тебе серьезный разговор». «Да». «Что происходит здесь, в управлении?» «Все дела расследованы. Мой кабинет химически чист. На полке стоят две дюжины пустых папок. Мне ничего не поручают». Или я за что-то впал в немилость? — Вроде бы нет никаких причин. — Что ты, Скорбхидин, ничего подобного? Начальник рывком поднялся со стула и вздохнул с великим облегчением. Ульсен явно пошел на поправку. Никакого сомнения. Затмение ума прошло. «Э, — Понимаешь, у тебе столько пришлось пережить... Он с трудом подбирал слова. — Да, не сладко мне пришлось, — тихо произнес Ульсен. — Никак не свыкнусь с мыслью, что Лизы и Катрины больше нет. — Но жизнь должна продолжаться. Господи, он сам это сказал. Осознал, что произошло, способен говорить об этом. За четыре месяца, прошедшие с того трагического дня, когда он так жестоко лишился дочери и жены, он ни с кем в управлении не говорил об этой драме. Четыре месяца Скорбхедин Ульсон либо сидел в своем кабинете, либо бродил по коридорам, бессвязно толкуя что-то о редкостных винах, древних пещерах в Южной Франции, опасных напитках, минойских письменах, греческих философах, прекрасных женщинах, болотных трупах бронзового века, египетских пирамидах, фараонах и подозрительных археологах, расписывая вкуснейшие соусы, экзотические мясные блюда и лакомые десерты. С отсутствующим взглядом истязал напряженно работающих коллег подробнейшими описаниями особенностей давно забытых письмен и языков. И в центре всего этого безумного яролаша он поместил, надо же, своего собственного деда, фредрика Дрюма, человека с причудами, сына смотрителя маяка воспитанного в детском доме, который, став взрослым, принялся разъезжать по свету в поисках приключений с талисманом в виде звездного кристалла в кармане. В последние недели начальник управления с тревогой узнавал от других следователей, что дед Ульсона спутался с панками и фокусниками, охотясь за шайкой убийц, которые перенесли четырехтонную статую из Национальной галереи в Лумедален, и что дед этот хромает в точности, как сам Ульсон. Но психологи не ошиблись. Сочинительство Ульсона постепенно вернуло ему рассудок. Хотя бы это надолго. И ты... Ты чувствуешь себя достаточно здоровым, чтобы взяться за какое-нибудь дело? Почему-то начальник опасался смотреть Ульсону в глаза. Абсолютно. Не вижу причин, чтобы и дальше отстранять меня. Не понимаю, почему так долго мне ничего не поручали. «Зная тебя, вряд ли я ошибусь, что у тебя найдутся для меня, так сказать, индуктивные дела!» Скорбхедин потушил сигару и поднял взгляд на начальника. Тот посмотрел на него твердо и решительно. «Спускайся пока в свой кабинет, Скорбхедин, а я тем временем кое-что подыщу». Он принялся рыться в папках с делами. Скорбхедин остановился. «Да, совсем забыл, Артур». Ты помнишь, конечно, как я рассказывал тебе про моего деда, этого странного типа? Знаешь, куда он делся, в конце концов? Нет. Начальник управления изобразил на лице интерес. Он вошел в одну пещеру на Новой Гвинеи и пропал. Как сквозь землю провалился. Туземцы и по сей день верят, что однажды... Он снова появится. ульсон вышел и затворил за собой дверь. Скорбхедин ульсон остановился перед дверью кабинета старшего следователя Анны Левли. Сквозь матовое стекло увидел очертания фигуры, склонившиеся над письменным столом. Пора все же как-нибудь набраться храбрости и пригласить ее отобедать в Д'Артаньяне. Очень уж много одиноких трапез выпало на его долю за последнее время. Он почесал ногтями шрам от пулевого ранения. Войдя к себе в кабинет, постоял, глядя на корешки двух книг, стоящих на полке рядом с пустыми скоросшивателями. Атомная физика и теория кристаллов. Он нахмурился, покачал головой и убрал обе книги в нижний ящик шкафа. Портрет майяского бога не стал трогать. Ему принесли папку с каким-то делом. Он сел поудобнее, раскрыл папку, плотно соединил кончики указательных пальцев. И вот уже установлен ультрачастотный баланс между бумагами дела, столешницей и следовательскими нейронами. Он перевернул два-три листа и удовлетворенно кивнул. В долине Эстер-Дален на севере обнаружен труп мужчины. По всем признакам речь шла об убийстве. Вы прослушали книгу Герта Нюгурцхауга «Перст Кассандры», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл Рацик.